Глава третья. В Москве. На въезде в Москву. Октябрь 2021 года. Тре... Что мы тут имеем? Савин Антон Ильич, генерал армии обороны. Ишь, какую важную птицу занесло в наши края. Капитан Федеральной службы охраны порядка, СОП, Поеживаясь от утреннего холода, внимательно изучал предъявленные ему бумаги, путевое удостоверение и проездные документы. Он шевелил пышными буденовскими усами, качал круглый, как арбуз, курчавой головой, и время от времени даже причмокивал от усердия. Крупная, чуть одутловатое его лицо и грузная фигура, обреченная в черный мешковатый неряшливый мундир, мятые офицерские сапоги и потертая фуражка с двуглавым орлом на кокарде, совершенно не вязались с напускной важностью. Даже перекинутый через плечо калашников не добавлял капитану желанной солидности. Все в его фигуре, как бы говорило, за минуты до появления веки он сладко дремал в стоявшей тут же неподалеку будке, которая вместе с массивным бетонным дотом, зенитной установкой, шлагбаумом, несколькими бойцами в СОП и мостом через Москва-реку отделяла столицу от пригородного района Химок, заодно от всего остального мира. Появление автобуса с общинниками в столь ранний час, очевидно, никак не вписывалось в представление капитана о счастье, и теперь вся его нелепая, бесформенная, переминавшаяся с ноги на ногу и сопящая на ветру фигура выражала по этому поводу сильнейшее негодование. Интересно было бы знать, с какой такой целью офицером армии обороны срочно понадобилось пожаловать в столицу. Ворчливо бурчалон, косясь на перевязанную руку Антона. В словах и манерах бравого вояки явно присутствовало что-то невоенное, развязно-гражданское. Вероятно, из бывших чиновников или учителей, предположил Антон, осведомленный о кадровых проблемах федералов. Тот и впрямь напоминал погрузневшего школьного учителя физкультуры или труда. «Во-первых, коллега не офицер армии обороны, как вы и изволили выразиться, а молодым членам нашей православной общины, подрастающему, так сказать, поколению. Это раз». Едут ребята, конечно, не одни, а в сопровождении и под защитой офицеров армии обороны. Здесь вы, безусловно, правы. Это два. Ну, а три? В бумагах же ясно сказано. Цель поездки — ознакомление с достопримечательностями города-герои. Экскурсия, в общем. Было бы на что смотреть в этом городе, будь он не ладен. Немного сбавил обороты капитан и приступил к чтению заверенной копии приказа главного штаба в СОП, в которой всем военным и гражданским властям предписывалось оказывать представителям армии обороны всемерное содействие. «Чего вас только носят туда-сюда? Покоят вас нет. Мало нам тут своих проблем. Взять, к примеру, хоть наш КПП, который день без смены, ребята изголодались, помыться, и то негде». Капитан продолжал ворчать уже по чистой инерции, делясь со свежим собеседником тяготами военной службы. Досталось от него на орехи далекому командованию, бросившему вверенные его заботам подразделение на произвол судьбы, и бездельникам, подчиненным, и городским властям, снюхались с мафией, жируют крыс столовые. Служить в СОП, по его свидетельству, было делом хлопотным и неблагодарным, но все же лучше, чем сидеть без работы на копеечном пособии или перебиваться с хлеба на воду в муниципальной школе. Все-таки бывший учитель, удовлетворенно отметил про себя Антон. «Да и как скажите, Бога ради!» Прокормить семью, жену и трех детишек, если перебой нынче во всем. Даже представьте себе с обычной водой. На улицу мальцов не выпустить, не знаешь, вернуться ли живыми. Капитан не на шутку разволновался. Он пыхтел, сопел, вытирал с со лба капельки пота, искательно заглядывал в глаза Антону и в конце концов затребовал адрес подсолнухов единственного, по его мнению, места в Центральной России, где еще можно было существовать порядочному гражданину с семьей. Антон почти не обращал внимания на брюзжание коллеги, лишь время от времени посматривал в бинокль на ближайшие окрестности. Во-первых, опять разболелась раненая рука, которой, как и начальнику КПП, не по нраву пришелся промозглый утренний смог. Во-вторых, капитану явно нужно было позволить выговориться. И в-третьих, Грешно упускать возможность незаметно изучить местность. В окуляре бинокля город резко увеличился в размерах, обнажая свои ужасные язвы. Он умирал, и с каждым годом признаки этого умирания становились все более заметными. На месте некогда шикарных торговых центров громоздились похожие на гигантских механических пауков, на громождение ржавых металлоконструкций. На одной из них виднелась чудом уцелевшая неоновая вывеска «Грант». Кварталы элитных высоток по обеим сторонам Москвы-реки зияли пустыми окнами-глазницами. На крышах некоторых из них, обсыпанной золотисто-осенней листвой, березки и топольки. Если приглядеться еще внимательней, можно было увидеть, что жизнь кое-где еще теплилась в этих руинах. На первых этажах некогда престижных домов из-за решочных оконных рам торчали уродливые трубы вполне пролетарских буржуек и валился сизый дымок. Поднимаясь вверх, он прозрачной вуалью укрывал потемневшие от копоти и дожди облезлые фасады, усиливая ощущение запустения упадка. В городском саду играет оркестр. Антону было больно и горько созерцать этот локальный апокалипсис. Ему казалось, что дым из буржуек поднимается к березкам на крышах не просто повинуясь физическим законам, а специально для того, чтобы оттуда с высоты птичьего полета на пару с вечно живой природой посмеяться над наивностью людей, уверовавших, что строят свои хоромы на века и будут преуспевать в них вечно. «Как же быстро матушка природа берет свое!» – подумал Антона. Еще год назад здесь кипела жизнь, пусть нищенская, Пусть беспросветная, пусть несуразная, но все же людская жизнь. Еще властвовал человек, и вот всему конец. Теперь уже так не скажешь. Люди проиграли битву. Они долго держались, цепляясь за насиженные места и вспоминая кучи купюр, потраченных на покупку этих роскошных апартаментов. Они еще повали на чудо. Но чудо не случилось, и вот они ушли. Ушли навсегда, устав от насилия, голода, холода и полного отсутствия какого-либо просвета в конце туннеля. Ушли, отчаявшись уповать на лучшее, обессилив от рытья колодцев и топки печей остатками дорогой мебели. Бежали от добывания скудной пищи и отражения ночных налетов, от наглых, не знающих пощады поборов со стороны власть придержащих, чиновников и бандитов. Немногие оставшиеся даже не пытались сопротивляться наступлению Флоры. Наоборот, Они старались использовать этот фактор в своих интересах, для того, например, чтобы затруднить подступы к своим убогим жилищам. Собранные из металлолома завалы в самом деле чем-то напоминали рукотворные джунгли и по-своему даже гармонировали с неудержимым буйством растительности. И всюду, всюду следы отчаянных боев за пищу и тепло. Каждая стихийная баррикада на свой лад предупреждала потенциального агрессора, «Стой! Здесь дерутся насмерть!» Антон знал, если подойти ближе, в этих джунглях, как и повсюду в городе, можно натолкнуться на скрюченные, обугленные и даже объеденные останки человеческих тел. Безмолвное свидетельство бушевавших здесь социальных бурь. Поэтому молодых общинников, щадя их чувства, старались держать подальше от подобных мест. «А что же наши юные экскурсанты?» Воспользовавшись остановкой, они выспали из автобуса и теперь, разбившись на грубки, поедали глазами экзотическое зрелище. Многие вообще впервые в жизни увидели многоэтажные здания и то, как эти кирпично-бетонные громадины тянутся вверх, тесняя и отталкивая друг друга в борьбе за сантиметры пространства. Антон догадывался, не высота этих зданий и даже не жалко их состояние. По-настоящему понятной досадной только ему, помнившему их прежний горделиво-заносчивый вид, а именно теснота и плотность застройки, сильнее всего поражали девственные сознания ребят. земля то ведь он какая большая! Сколько кругом свободного пространства! Признаться Антон и сам не понимал. Что за неведомые и неодолимые силы из века в век затягивали людей во все более тесное, удушливое и разъединяющее городское жительство, в толчье улиц, домов и стадионов, удобства, развлечения, теплые туалеты, вода из-под крана. Но разве уют индивидуального стойла, хотя бы защищенного стальной дверью, стоил кошмара чудовищных транспортных заторов, людских водоворотов и ежедневных бытовых склок, Назойливой пошлой рекламой атмосферы угрюмой недоброжелательности, пронизывавшей каждую пять мегаполиса. Насколько же должно быть исковеркано и отравлено человеческое естество, чтобы вот так бездумно и безответственно отречься от здорового чувства достаточности, свободы и безопасности, которые дарует столько близости к природе? Деньги. Все дело в деньгах. Мамона направила бал в той бывшей Москве. Порабощенные страстью наживы, а точнее укрывшимися за нею темными духами, мэры и их жены, банкиры-застройщики, депутаты и шоумены гурьбой накинулись на сладостный пирог инвестиционного строительства. Взятки и угрозы сметали любые препятствия, встававшие на их пути, законы, генпланы, даже элементарный здравый смысл. Бульдозер и клерк с предписанием о сносе, зажатым в потных лапках, цинично игнорировали протесты жителей, и сиротства детишек, лишавшихся одной спортплощадки за другой. Метры, метры, метры, пиастры, пиастры, пиастры. Город сошел с ума, оглушенный, ослепленный золотым инвестиционным дождем, и росли, как поганки по осени все новые и новые элитные кварталы, и теснили с собой тенистые парки, отбирая у людей скудные жизненные пространства, отравляя воздух на силу без того перегруженные ветхие инженерные сети и блокируя транспортные магистрали. Город стонал и хрипел под этим прессом, но никого это особо не смущало. Деньги к деньгам! Деньги к деньгам! На истощенном теле мегаполиса днем и ночью ревели экскаваторы, мажордом инвестиционного первого во время чумы, Чуть не ежедневно с помпой и разноцветными шариками открывались новые супермаркеты и бизнес-центры. Политические лилипуты и думские карлики с экранов телевизоров словословили самих себя. Ломились от буйной пивной толпы стадионы и концертной площадки. «Россия! Оле! Оле! Оле! Россия! Вперед! Хлеба и зрелищ!» — ревела выступление толпа. И бывшие комсомольцы — Нынешние хозяева жизни с избытком давали ей того и другого. Бурлила, бахвалилась неправедным богатством, упивалась хмельным угаром либеральной столицы греха. Гудели, как осиные гнезда, пропитанные кокаиновым духом ночные клубы, кривлялись и глумились над всем святым Петросян и Ксюши Собчак. Упивались невиданные свободы извращенцы всех мастей, оскорбляя одним своим дыханием могилы великих русских царей, духовицев и полководцев. А по утрам тысячи хмурых, испитых и ожесточенных ночных бабочек заполняли вагоны метро, чтобы, отоспавшись, встретить очередной постылый день и столь же постылую хмельную ночь. Антон на всю жизнь запомнил странное, Ни с чем не сравнимое чувство тревоги и обреченности, которое охватывало его всякий раз при въезде в гибнущую Москву. Казалось, весь город накрыт был мерцающим фиолетовым колпаком, сотканным из миллиардов искр, страха, гнева, алчности и боли. Свободный от иллюзий сознания верующего человека, тогда он уже начинал постигать азы светотеческой науки о человеке. Не могло не содрогнуться при пересечении незримой черты городского владычества. «Город — это страшная сила!» — вспомнились ему тяжелые, как свинец, слова немца-бродяги из культового фильма его молодости «Брат». Не одно столетие Москва, как вавилонская блудница, заманивала в свои сети и безжалостно расслевала души наивных провинциалов. Сколько их, искателей сладкой жизни, сгинуло в ее чертогах и притонах! Сколько изломанных судеб по опрокинутых надежд легло на алтарь мнимого успеха и проклятой звездной болезни. Даже те немногие из бесконечной череды соискателей звездного счастья, кому вроде бы повезло ухватить свой выигрышный билет и выбиться в люди, даже они в конечном счете оказывались в проигрыше, губя для вечности свои нетленные души. Впрочем, почему только для вечности? И в этой земной жизни люди-элиты, оплачивая карьерный успех совестью и грехом, успевали сполна познать цену отпадения от Бога. Она, эта цена, представала им то ожесточенной одинокой старостью, то преждевременной гибелью детей и близких, то неизлечимыми недугами. Город никому не давал пощады, не давал он и подлинного счастья. И не потому, что не хотел дать, а потому, что счастья в нем попросту не было. И все же Антон продолжал чтить и любить свою Москву. Но не эту, ту другую, город своей юности. Он сентиментально тосковал по временам, когда щиты с надписью «Город-герой Москва» встречали всех приезжих, заставляя сильнее биться сердца и робких провинциалов и заносчивых иностранцев и самих москвичей. Он живо помнил годы, когда автомобили считались по пальцам, а автобусы ходили строго по расписанию переполненные в часы пик и пустые в дневное и вечерное время. Жизнь тогда подчинялась железному распорядку, лишь впоследствии с легкой шулерской руки либералов, обозванному тоталитаризмом и рабством. Причем здесь рабство?» – размышлял Антон. «Если так называемую свободу личности те же либералы залили свободы лжи, общественный порядок, основанный на морали, заменили еще более жесткой тирании денег». Ранним утром десятки тысяч рабочих штурмовали подножки общественного транспорта. Чуть погодя из парадных подъездов, степенно выплывала служила интеллигенция со своими портфельчиками. В те времена многие инженеры, учителя, ученые еще носили шляпы. На них поглядывали почтительно, уважаемые люди. Чаще, чем теперь, на московских улицах встречались и люди в военной форме. Подтянутые, строгие, они не старались спрятаться в толпе. Их чтили ничуть не меньше, чем обладатели солидных шляп, защитники отечества. К полудню город вымирал. В это время он переходил в распоряжение бодрых пенсионерок, совершавших километровые марш-броски по магазинам. А с двух-трех часов по полудни столицу захватывали школьники. Они шумели во дворах и на спортивных площадках, а кто постарше просто фланировали по улицам, покоривая для форсу. Наконец, шести часов улицы вновь заполнялись усталыми взрослыми, возвращавшимися с работы. В магазинах толчая, на автострадах «Волги» и «Жигули», немногочисленных частников. К девяти вечера дворы окончательно пустели. В квартирах зажигались люстры и телевизионные экраны. На улицах оставались только подгулявшие компании и редкие собачники. А к половине двенадцатого смолкали и телевизоры, гасли окна, Город затихал и засыпал, набрав свои планы на будущий день. В это время прохожих можно было встретить не чаще, чем в пустыне Сахара, конечно, если не считать пятниц, суббот и пяти праздничных дней в году. Так было во времена его Антона Савина молодости при советской власти. На скамейке где сидишь ты, нет свободных мест. Во всем тогда чувствовалась надежность, предсказуемость и необратимость житейского уклад. Он прекрасно помнил себя семилетнего с крючком от квартиры на шее вместо положенного крестика. Их квартира была коммунальной. Отец с матерью целый день пропадали на работе. И, возвращаясь из школы после уроков, он первым делом забегал к соседке тете Любе, которая кормила его супом и усаживала за тетрадки. Потом у других соседей, дяди Семена и тети Сары, он смотрел по телевизору мультики и от них отправлялся в детский сад за четырехлетней Зойкой. Тщательно проверив домашнее задание, тетя Люба отпускала его погулять, и со стайкой таких же, как и он, сорванцов Антошка с риском для жизни плавал на весенних льдинах по Москва-реке, раскапывал заброшенные могилы на старом кладбище и лазил за графитом под Кутузовский мост. Зачем им тогда понадобились эти графитовые стержни, хранившиеся в ящике у каменной опоры моста, он уже вспомнить хоть убей не мог, а вот заряд соли, полученный от пожилого охранника с берданкой, врезался в память на всю жизнь. Мать в тот день легла спать пораньше, и ни о чем в итоге не догадалась, а бравый охотник за графитом, Антоша Савин, стиснув зубы, чтобы не закричать от боли, до утра отмачивал мягкие ткани в тазике с водой. И все же жизнь была прекрасна жили дружно, по сути одной семьей коммуны, коммуной, иногда ссорясь, чаще же делясь и поддерживая друг друга. Жили не богато, но достойно, с каким-то непередаваемым чувством осмысленности и теплоты, на котором, наверное, еще лежал слабейший отпечаток единения военных лет. Потом птица тройка перестройка, злыми ветрами налетели Горбачёвы, Ельцыны, Гайдары, Чубайсы и все смешалось. Через несколько лет либеральных реформ улицы Москвы заполонили дорогие автомобили новых хозяев жизни в малиновых пиджаках. Люди стали толпами слоняться по улицам, и приезжих среди них почему-то стало больше, чем коренных москвичей. Жизнь по заводскому гудку канула в небытие, уклад сломался, город начал задыхаться и болеть, и, как и всякий больной организм, он все настойчивее подавал сигналы бедствия. Взрывы транспортные коллапсы, Вспышки вандализма, отключения электроснабжения, торфяные пожары и террористические атаки. Горожане воспринимали эти события, как и положено, с всевозрастающей тревогой. Власти же юлили и всякий раз искали способы отвлечь внимание населения телевизионной липой, вскрытие истинной причины и масштаба происходящего. И вот все рухнуло. Сейчас он въезжал в опустелый и разбитый город, от которого остались только воспоминания. Что встречу я тебя О чем призадумался, Антон Ильич? Выговорившись, капитан успокоился И теперь благодарно заглядывал в глаза генералу Возвращая его на грешную землю Так вспомнились молодые денечки Родом, значит, отсюда? Москвич? Ага, во втором поколении Родители еще до войны переехали в столицу из-под Рязани. Антон не боялся сказать лишнего. Как неплохие дела у федералов, а архивы у них содержатся в полном порядке. И пробить по фамилии его досье не составляло для них ни малейшего труда. Он и сам по случаю, проще говоря, за взятки, периодически прибегал к этим же источникам. По пути, надеюсь, проблем не было? Спокойно добрались? Вопрос капитана прозвучал буднично. Но Антон вновь, как и в разговоре с Сократом, невольно напрягся. Куда уж спокойней. суще безделица, вооруженная с засада до пара-тройка случайных обстрелов. — Шутить изволите? — Это как посмотреть, — уклонился от прямого ответа Антон. — Сейчас, дорогой капитан, только шутками остается утешаться. Кстати, вот адресок. Это наш сборный пункт в Новоспасском монастыре, что на Таганке, на всякий пожарный. Если надумаете уезжать из Москвы... Обращайтесь прямо туда, там помогут. — Спасибо, господин генерал, спасибо, дорогой Антон Ильич, не смей больше задерживать. Капитан, похоже, действительно был тронут вниманием к своей персоне. Спрятав драгоценный адресок в нагрудный карман, он снова напустил на себя важный вид. Со стороны области к КПП приближался караван тяжелогруженных фур. — Мой вам добрый совет, Антон Ильич, в городе держитесь ближе к центральным улицам. Избегайте подвороте на незнакомых мест, а особенно вблизи вокзалов. После шести-семи вечера на улицу ни ногой. С двадцати ноль до шести утра действует комендантский час. Ситуацию мы, конечно, стараемся держать под контролем, но... Вы ведь меня правильно понимаете. Лучше она, ситуация эта, увы, пока не становится. В общем, удачи вам. Если что, обращайтесь в районные комендатуры в СОП. Они есть во всех районах и отмечены флагом с такой же, как у меня, эмблемой. Он мне без гордости продемонстрировал нашивку на рукаве с двуглавым, как и на фуражке, орлом. Антон вполне искренне пожал рыхлую, чуть влажноватую руку бравого капитана и, оглянувшись, мигнул Саньке. Тот нырнул в черево автобуса и через несколько секунд уже вручал зардевшемуся федералу пакет с самой ценной после исхода валютой — добрым куском копченого сала, буханкой ржаного хлеба и бутылкой с таинственной прозрачной жидкостью без названия. Такая щедрость в голодные годы могла бы показаться излишней и даже расточительной, но тут имелся свой скрытый расчет. На обратном пути из Москвы, благорасположение капитана и его дружины, нашим путешественникам очень даже могло еще пригодиться.